А как-то раз гляжу, сидит он во дворе и через осколок стекла на солнце смотрит. Стало мне любопытно. Остановился, наблюдаю. И так он с этим стеклышком возился, будто ему достался какой бриллиант бесценный. То подышит на него, то рукавом потрет. Здесь меня и осенило. Поручил ему в доме стекла протирать. И что вы думаете, засияли мои окна, как горный хрусталь. И подгонять парня не нужно было. Так с утра до вечера и полировал стеклышко за стеклышком. Теперь он лучший мойщик окон во всем Петербурге. У Пантелеймона Кузьмича дворецкие на него в очередь записываются. Вот что значит «нашел человек свое призвание». Только я завел в доме часы, только слуги вынесли из последней коляски последнюю шляпную коробку, как пожаловали английские гости, и тут меня ожидал пренеприятный сюрприз. Оказывается, лорд Бенвилл привез с собой друга, некоего мистера Карра. Самого лорда я отлично запомнил по Ницце. Он нисколько не переменился. С гладким пробором посеред теменей, приманокли, тросточки и сигарой в зубах. На указательном пальце перстень с большим бриллиантом. Одет, как всегда, безукоризненно. Истинный обращик британского джентльменства. В черном, идеально отутюженном смокинге. Это с поезда-то. В черном атласном жилете и белейшем туго на крахмаленном воротничке. Едва спрыгнув с подножки, откинул голову назад и громко заражал по-лошадиному, чем очень напугал вертевшуюся неподалеку горничную Лизу, а меня ничуть не удивил. Мне было известно, что его светлость — заядлый лошадник, полжизни проводит в стойле, понимает конский язык и чуть ли даже не может на нем объясняться. Во всяком случае, так рассказывал Георгий Александрович, познакомившийся с лордом Бенвиллом в Ницце, на бегах. Оторжавшись, его светлость протянул руку и помог выйти из кареты еще одному джентльмену, которого представил как своего дорогого друга мистера Кара. «Это был субъект в совершенно ином роде, каких в наших краях, пожалуй, и не встретишь». Волосы удивительного, соломенно-желтого цвета, сверху прямые, а на краях загнутые, чего, казалось бы, и в природе не бывает. Лицом бел и гладок, на щеке круглая ровная родинка, похожая на бархатную мушку. Сорочка у друга его светлости была не белая, а голубая. Такой я еще не видывал». Сюртук пепельно-голубой, жилет лазурный в золотую крапинку, в петлице гвоздика совершенно синего цвета. Особенно мне бросились в глаза необычайно узкие штиблеты с перламутровыми пуговками и лимонно-желтыми гамашами. Странный человек осторожно ступил на брусчатку, грациозно потянулся, и на его тонком кукольном личике появилось капризно-жеманное выражение. Внезапно взгляд мистера кара упал на швейцара Трофимова, дежурившего на крыльце. Трофимов, как я уже имел возможность удостовериться, был непроходимо, глуп и ни на какую иную должность, кроме привратницкой, негоден но смотрелся представительно, ростом в всажень, плечист, круглоглаз и с густой черной бородой. Английский гость приблизился к Трофимову, который, как и положено, стоял из истукан истуканом, посмотрел на него снизу вверх, зачем-то подергал за бороду и сказал что-то по-английски высоким мелодичным голосом. «При страстия лорда Бенвилла, Прояснились еще в Ницце, так что Екатерина Иоанновна особо строгих правил не пожелала с ним изнаться. Но Георгий Александрович, будучи человеком широких взглядов, к тому же, заметим, мимоходом слишком хорошо знакомым и с подобными господами по светскому кругу общения, находил перестрастие лорда к женоподобным грумам и румяным лакеям забавным. «Прекрасный собеседник, отличный спортсмен и истинный джентльмен!» Так сказал он мне, поясняя, почему счел возможным пригласить Бенвилла в Москву. Тогда уже стало ясно, что Екатерина Иоанновна на коронацию не едет. Неприятным сюрпризом для меня стало не то, что его светлость привез с собою свою очередную пассию — В конце концов, мистер Карр выглядел как человек из общества. Причина моего расстройства объяснялась проще. Куда поместить еще одного гостя? Даже если они будут ночевать в одной комнате, все равно из соблюдения приличий придется выделить второму англичанину отдельную спальню. Я немного подумал, и сразу нашлось решение. Московских слуг, за исключением Сомова, переселить на чердак, что над конюшней. За счет этого освободятся две комнаты. Одну отдам англичанину, а другую великокняжескому повару мэтру Дювалю, а то он разобижен. — Где господин Смайли? — спросил я лорда Бенвила по-французски, про его дворецкого, поскольку нужно было дать ему необходимые пояснения.